Глава десятая. Где можно купить паспорт? До городской библиотеки я добрался быстро, хотя в городе началось некое беспокойство. Много полиции, пожарных, люди спешат то в одну, то в другую сторону, да и в целом атмосфера напряженная. Пытался найти лотошника или разносчика газет, Но, судя по всему, прогресс уже искоренил такие профессии в этом мире. Покопался в интернете, на сходу ничего толкового не нашел. Наверное, если бы я был здесь коренным жителем, то знал бы точно, где искать. А так могу лишь задавать общие вопросы, получая общие ответы. Да и в целом этот их интернет не такой уж и полезный, как мне показалось изначально. На каждый второй сайт зайти почему-то не получалось. Очень мало форумов, где можно высказать свое мнение. А те, что есть, требуют ввода персональных данных и заполнения анкет на 10 листов вплоть до составления генеалогического древа. И все ради того, чтобы прокомментировать котиков. Что уж говорить про новостные сайты. Кто-то очень крепко держит интернет за воротник и отпускать не спешит. Если верить Светлане, то местная библиотека мне не подходит учитывая странности рода, который я ищу. Тут можно найти подходящую литературу по теме аристократии, но стоит ли? Ну, вообще да. Например, справочники по княжеским родам. Может, нужный мне и не уничтожен, а просто очень древний и давно забытый. Переговорив с сотрудником библиотеки, я выяснил, что в этом мире у каждого человека есть собственный документ. Что-то вроде индивидуальной визитки. Внезапно. И странно. Мир вроде магический, а используют какие-то документы для идентификации. Куда оттиски ауры делюсь? Почему не стигматы, как в большинстве миров? Поставил такое прирождение, и все. Везде тебя узнают. Подделать невозможно. Изменить так, чтобы не заметили тоже. У меня их около сотни стояло. Делал в разных известных мирах. Так проще жить тем более, что многие были межмировыми. Отдельно стигматы для граждан, туристические стигматы, рабочие, дипломатические и так далее. Зато сразу понятно, кто я и зачем пришел. А тут паспорт, блин. Ну что за деревня? Я искренне верил, что достаточно приложить палец к идентификационному артефакту в библиотеке. Заодно бы и узнал, хоть как зовут носителя моего тела. На мой гениальный вопрос, где можно купить паспорт, библиотекарша как-то странно на меня посмотрела. Я решил, что ляпнул что-то не то, а потому поспешил покинуть заведение. В другую библиотеку схожу, где нормально объяснят. К слову, в интернет я тоже вбил, где купить паспорт, после чего интернет стал мне угрожать тюремным заключением. Забавно. Впервые я почти что никто и звать меня никак. Обычно курьеру не приходится таким страдать. У него всегда есть заказ. Ему всегда есть чем заняться. Никакой анонимности. Все время очереди из желающих всучить какую-нибудь миссию. От короля, которого нужно спасти, от князя тьмы до бабушки-адуванчика, у которой крысы в подвале, и ей плевать, что ты какой-то там вселенский курьер. Крысы ведь! На улице я прислушался к своему организму. Ощутил некое натяжение канала, оно и не удивительно. Я собственными действиями вызвал прорыв бездны по сути, нанес рану этому миру, хотя моя задача прямо противоположная. Да, неосознанно, по незнанию. Факт есть, умысла нет, значит, не преступление. И все же курьеру так делать нельзя. Поток вполне мог отвергнуть меня и перестать воспринимать как курьера. Это все, конечное. Никаких способностей, никаких новых глаз, никакого задействия от мира. Может, какие-то фокусы из числа пассивных и сохранятся, но надолго ли? В общем, я мысленно пообещал, что больше никогда не буду так делать. Натянутость исчезла, а я облегченно выдохнул, пронесло. В таком состоянии я и добрел до местного автовокзала. Пожалуй, хватит с меня этого города. Да и наворотил я тут дел. Курьеры на дно не залегают, но, видимо, пора учиться. Я уселся в зале ожидания и принялся ожидать. Мне это показалось забавным и символичным. Раз есть зал ожидания, то что меня в нем ждет? Подождем и увидим. Кстати, ожидать пришлось недолго. «Ох, и потрепала вас жизнь, мистер-скептик!» — услышал я знакомый голос. «Как умудрились? Не поверили, что собака может кусаться? Или усомнились, что медведи — агрессивные хищники?» «Ты про это?» — с улыбкой растянул я полы рваного плаща. «Да я просто за гвоздь зацепился». «Сотню раз». «Вроде того. Какими судьбами здесь?» «Да сворачиваемся» пожал плечами цирковой шулер. «Отправились за маршрутными талонами и всякими важными бумажками для отчетности». «А предсказатель-то нашелся?» «Ха! Кстати!» — хлопнул он себя по колену. «Забавная история. Он сначала два дня на связь не выходил, а потом сам позвонил, говорит, что он теперь настоящий оракул. Предсказал себе несметное богатство и, собственно, разбогател. За один день вроде». Мы поржали, конечно, но Алам в итоге так и не вернулся. Просто сказал, что увольняется, и ничего ему от нас не надо. — Ничего себе! Рассказал хоть как стать богатым за день. — Слушай, между нами. Я-то с ним побольше остальных общался, все-таки работали бок о бок. А делать в нашем закутке обычно нечего. Не то чтобы сдружились, но притерлись. Он рассказал, что нажрался в хламину, последние шиши потратил в пивнушке. Ну и уснул потом где-то прямо на улице. А когда проснулся, смотрит, рядом коробка из-под пива. А в ней целая сотка рублями, считай, месячный заработок. Прям говорит, почувствовал, что знак это свыше. Потому пошел, купил еще пива. Действительно свыше. Да ты слушай дальше. Пиво и сотни лотерейных билетов «Имперлото» по 50 копеек каждый. Вроде как ему оракульское чутье подсказало, что так надо, ну... — И? Выиграл? — Ну как выиграл? Он же оракул, <смех> Он знал, что выиграет. Чудеса, конечно. — Звучит крайне интересно, — кивнул я с серьезным лицом. — Да брешь, пади! отмахнулся Шулер. — Ни разу не слышал, чтобы в импер кто-то выигрывал. Но факт есть факт. Где-то ему точно привалило, иначе бы он так не уволился. Или бежал от кого и решил тут залечь. Кто его теперь знает? — А было от кого бежать? — Ну, к нему такие барышни иногда приходили, в том числе и замужние. А главное, доверчивые, если понимаешь, о чем я. — Понимаю, пожалуй. — Так у вас, получается, вакансия свободная есть? — На ясновидящего. — Что, устроиться к нам хочешь? — Так я тебя и ждал, чтобы попроситься, — ответил я и почти не соврал. Так это не ко мне, это к боссу. А ты фокусничать умеешь, что ли? Ну, я ведь предсказал тогда, что дама будет второй сверху. Хе, <с> забавный ты чертяка, мистер-скептик. Но мое дело малое. Хочешь к боссу — могу отвезти. Сейчас только бумажек дождусь. Так, ну это, конечно, не заказ на доставку, но однозначно я оказался в нужном месте и в нужное время. К тому же опять тот странный цирк. Через 20 минут мы уже приближались к окраинам города. От былого цирка даже таблички не осталось. Несколько автобусов, грузовиков и автомобилей, тройка цветастых палаток, да и те уже разбирают. Даже забор сняли и упаковали. Я прикинул, что здесь трудится около сотни человек, а может и больше. Шулер провел меня к самой неприметной палатке, зашел сам а через пару минут вышел уже без бумаг и кивнул на вход. Хозяин тоже собирался. Я заметил сложенную раскладушку, складные столы, стулья, закрытые и раскрытые сундуки. «Вовремя ты!» Из-за стола поднялся плотный мужчина в черном сюртуке и сиреневых штанах в полоску. Половину янтарной эры он уже точно прожил. То есть мужчине было за пятьдесят местных лет, но выглядел он бодрячком. А взгляд так вообще живее, чем у многих двадцатилетних. Не одаренный, но все же некую внутреннюю силу имеет. «Виктор Сергеевич», — представился он и указал на стул. «Мы уже собираемся, но раз сам пришел, садись. Не обессудь, чаю не предложу». «Андрей», — представился я. Вчера Виктор, сегодня Андрей, завтра Ашот. И все правда. Паспорт-то не купить. Сами виноваты. «Так ты хочешь на место штатного ясновидящего? В курсе, что у нас разъездной характер работы?» «Да я только рад, куда уехать. Ну и э, э, паспорт я потерял, а кушать надо. Деньги у меня, конечно, есть. Но если уж в цирк не берут без паспорта, то пошло оно все». — Это я вижу, — усмехнулся он, кивая на мою одежду. — К нам такие издаки постоянно приходят. Тебе повезло, мне одновременно нет. Повезло, потому что мне на паспорт плевать. И нет, потому что без него я беру больше с твоей прибыли. Я пожал плечами. — Устраивает? Я вообще люблю работать за идею. Начальник клоунов хмыкнул. — Значит, сработаемся. Но предупрежу сразу. «Мы своих не выдаем, но ты пока не свой. Если твои прошлые делишки помешают цирку, то мы тебя прикрывать не будем. Разговариваем дальше?» Я кивнул. «Вот и ладушки. Твои проблемы меня мало волнуют. Здесь у нас все едут или куда-то, или от чего-то. Но мы не курьерская служба и не пассажирский транспорт. Если хочешь работу...» то ты должен уметь работать. Опыт в ясновидении есть. Огромнейший, — сказал я. Одаренный или менталист. Психология, манипуляция вниманием, сбор информации. Всего понемногу. Люди, которые приходят к медиумам и прочим мастерам, жаждут не знания о будущем, а успокоения души. Иногда им нужно знать прошлое, иногда получить уверенность в завтрашнем дне. Нередко их интересует настоящее, но на частного детектива денег нет. Вот они всем скопом идут к медиумам за волшебным решением всех проблем. Но чтобы его дать, тебе придется пробиться через призму скептицизма и для начала доказать, что ты не шарлатан. — Поверьте, я с этим справлюсь. Я большой знаток человеческих желаний. — Продемонстрируешь? «Без атрибутики, хрустальных шаров и прочего. Мы все люди взрослые, понимаем, как это работает». «Да без проблем. На вас?» «Не надо. Мне будущее по три раза на дню предсказывают. Уже не знаю, кому верить». «Никита!» — крикнул Виктор Сергеевич куда-то в стену. Через четыре секунды в палатку вошел щуплый парень с неухоженной бородой и маленькими глазками. «Манекеном побудешь?» «Конечно, Виктор Сергеевич». «Только мне еще палатки складывать и колья пересчитывать?» «Да тут у нас профессионал быстро справится. Так ведь?» «Конечно», — спокойно ответил я. Встал, подошел к парню и взял его за руку, делая вид, будто рассматриваю линии на ладони. «Сказал же без театральщины», — буркнул директор цирка. «Просто покажи, как будешь обрабатывать клиента». «Какой запрос?» — посмотрел я в глаза Никите. Будущее. Имя твоей жены. С кем она будет изменять? Кто станет первым императором мира или в каком году это произойдет? — замялся парень. Ключи. Ключи потерял. Не могу найти. Это потому, что тебя сглазили. Навели порчу. Ты парень рукастый, расторопный, умелый, собранный. У тебя всё всегда подсчитано и на своем месте. Такие, как ты, не теряют ключи и уж точно не забывает, где их оставили. Не переживай, сами найдутся, когда понадобится. Но порча растет. Кто знает, когда ты забудешь что-то по-настоящему важное. Могу снять, но не бесплатно». «Могу идти?» Никита повернулся к начальнику, дождался кивка и выбежал из палатки. Я уселся обратно на стул и посмотрел на хмурого Виктора Сергеевича. «Что, все? Услышал сказку про колышки и палатки решил, что он рукастый парень. Продал чистку от порчи, вот так, в лоб. Извини, конечно, Андрей, но... Он ворует, — спокойно перебил я. Вы и сами это знаете, просто нет доказательств, а голословно обвинять кого-то не хотите. А еще он рассказал вам слезливую историю своей жизни, а вы в нее поверили. Но именно из-за своих подозрений вы ключей Никите не доверяете, так что ничего он не терял. «Он просто рад был, когда понял, что я обычный шарлатан не неумеха». «Так», — побарабанил пальцами по столу директор. «Он недавно у вас. Год плюс-минус. Но недостача началась лишь несколько месяцев назад. Может, топливо, может, какие-то расходники, которых слишком много, чтобы заметить пропажу одного-двух. Вряд ли деньги. Они любят счет, А считать вы умеете. Никита — парень приятный, жизнерадостный». Ничего не умеет, но быстро учится. Берется за любую работу и делает всегда на совесть. Настановите, когда ошибусь. Продолжай. В последнее время у цирка возникают проблемы. Приходят люди и что-то ищут, что-то спрашивают, интересуются. Но пока это все мелочи, потому что по-настоящему крупные проблемы вас еще не нагнали. А проблемы идут не за вами, а за Никитой. На самом деле он ворует не у вас. У вас он просто тренируется, Милек крадет рефлекторно. Долго присматривался и теперь точно знает, что здесь брать можно, а что контролируется. Ворует он в городах, в которых вы бываете. Отпрашивается погулять каждый день во время стоянок. Присматривается, прицеливается, а прямо перед отъездом идет и грабит. В следующем городе сбывает... Тайник где-то в общем доступе, точно не в личном пространстве. Если он занимается сбором и разбором палаток, то искать стоит там, где они хранятся во время поездок. Кстати, он наглеет. Это обусловлено опытом и безнаказанностью. Тут два исхода. Или он рискнет и заберет у вас что-то ценное, если сорванный куш будет стоить потери прикрытия. Или те, у кого он украл, придут за своим. И стоит молиться, чтобы они просто забрали украденное но ведь можно случайно украсть у людей, которые не будут разбираться в деталях». Разумеется, речь шла про местную аристократию, и директор это прекрасно понял. Придет гвардия какого-нибудь графа, заберет какую-нибудь важную безделушку, спалит всех циркачей вместе с автобусами, чтобы другим не неповадно было, и уедут обратно. И ничего им за это не будет. Так устроен этот мир. Да и любой другой, если честно. Душу парня я увидел в момент прикосновения. Увидел отчетливо и ясно. Для этого курьеру никаких глаз не требуется. Чисто опыт, можно сказать. Еще увидел несколько наиболее вероятных вариантов его будущего. Во всех его убивают, причем каждый раз по-разному и разные люди. Да, были варианты и с горящими автобусами, были. Душа у него мелкая, пакостная, завистливая и жадная. Чаще всего такие получают жизненные уроки от Вселенной в самом начале пути. После хорошей оплеухи они начинают держать себя в руках, часто находят законные способы обворовывать людей, становятся всякими риэлторами, адвокатами, банкирами или коучами. Продают готовые успешные бизнесы или просто за деньги учат других какой-нибудь бесполезной ерунде. Но язык у них хорошо подвешен, так что справляются. Но Никита, видимо, то ли увернулся от вселенской плевухи, то ли не воспринял угрозу всерьез, а зная особенности души и конкретную точку пространства времени, достроить остальное нетрудно. Прошлое я предположил, потому что хорошо знаком с такими личностями. Будущее увидел и достроил причинно-следственную связь. Люди во всех мирах остаются людьми, разными в своей индивидуальности и одинаковыми по своей сути. Много чего можно понять и узнать, когда доставляешь то, что нужно человеку. Особенно если кроме тебя это никто больше не может доставить. Я знаю кое-какие секреты императоров и мировых канцлеров. У них не было выбора, кроме как довериться мне, чтобы получить желаемое. И должен сказать, все их тайные желания по сути одинаковы. Все хотят власти, могущества, силы и секса. Чаще всего секса. Думаю, даже ха-ха охренел бы, зная на что готовы люди, лишь бы переспать с объектом своих желаний. Некоторые даже женятся ради этого. «Виктор Сергеевич!» — в палатке показалась голова Никиты. «Я закончил, все сложено и упаковано. Я схожу прогуляюсь, город пофоткаю. Вернусь к отъезду, как обычно». «Давай, конечно!» — кивнул директор. А когда голова скрылась, обернулся ко мне. «Хобби у него такое. Фотографирует города, в которых побывал. На память «А-а!» «Часто на фотках витрины ювелирных магазинов попадаются?» — усмехнулся я. Виктор Сергеевич долго стучал пальцами по столу и изучал меня взглядом. «Как?» — наконец спросил он. «Наблюдательность и мастерство». «Профессиональные тайны, да?» — усмехнулся он. «Подожди тут пару минут, ладно?» «Конечно». Директор вышел из палатки и вернулся через 6 минут 42 секунды мышкой у него был зажат плотный и явно тяжелый сверток, который он положил на сундук. «В грузовике?» — просто любопытство ради уточнил я. Еще варианты?» «Могу накинуть, но это будет гадание на ногтях. Или так не говорится». «Он механику помогал автобус один чинить, который постоянно ломался. Никита тощий, руки длинные, а там хрен пролезешь до нужного места». Вот теперь и выяснили, что там постоянно громыхало. И что мне с этим делать? Оставьте, ответил я. Это не ваше. Вам это не надо. Что бы ни было внутри, за ним тянется шлейф проблем. Проблем Никиты. Зачем вам не ваши проблемы? Это правда, кивнул Виктор Сергеевич. Что ж, работаем 3 на 4. Четыре дня в дороге, включая сборы, разборы, три дня работаем. С нас, клиенты, с тебя 50 рублей в неделю за аренду места и инвентаря. И 60% от прибыли, поскольку ты у нас, так сказать, продукт без состава и паспорта. За риск нужно платить. Условия пересматриваются раз в полгода. Если нужно что-то из атрибутики, говори, обсудим. Но никаких черепов, черных свечей и прочей негативной тематики. У нас не тот профиль. Еда, удобства, спальные места — все общее. Хочешь ортопедический матрас — покупай сам. В пути на стоянках работаем вместе. Кто чем может, тот тем помогает. Водить умеешь? — Лучше не стоит, — усмехнулся я, вспоминая последний опыт. — Ладно, у бригадира возьмешь список дел, посмотришь, чем можешь быть полезен лагерю. Там все оплачивается отдельно, разберешься. Готовить умеешь? Да, только вам не понравится. Но если вдруг наступят голодные времена, то я могу из коры и червей сварить очень нажористую похлебку. Мерзость, усмехнулся Виктор Сергеевич. Так, если условия устраивают, то у меня последний вопрос. Можешь не отвечать, но я все равно спрошу. Несмотря на это... Он кивнул на сверток. «Людей я повидал немало, и немного в них разбираюсь. В бродячий цирк не идут, а бегут. Либо от чего-то, либо куда-то. Ставлю зуб, что ты из вторых. Потому спрашиваю, на какой остановке ты планируешь сойти». «Не знаю», — ответил я. «Как только найду тихое и спокойное местечко, где-нибудь у озера» чтоб можно было обзавестись семьёй и растить детей». «Ха, ну да, не в той империи ты родился. Что ж, если все устраивает, добро пожаловать в нашу маленькую семью. Вопросы?» «Только один. Сорок процентов от прибыли». «А, говорил, что работаешь за идею». «Я просто подумал, что слишком хорош». «И скромен, видимо. Пятьдесят процентов. И не будем больше торговаться». «Я знаю, что именно на пятьдесят ты и рассчитывал, когда просил сорок». Я улыбнулся. «Мне понравился этот мужик». Виктор Сергеевич встал и протянул руку. Я тоже поднялся и пожал ее, соглашаясь с предложением. В момент рукопожатия как молния ударила. Я увидел душу Виктора Сергеевича, и все встало на свои места. «Ну, конечно, как же иначе? Проводник!» Проводники есть во всех мирах. Они не просто кочевники, они искатели. Их судьба — жить дорогой, прокладывать путь и вести за собой остальных. Проводники рождаются в грязи и разрухе, а потом всю жизнь ищут землю обетованную. Райский рай. Иногда находят. Но горькая ирония в том, что ищут они это место не для себя, а для тех, кто идет за ними. Они как факел в тьме, что должен собирать заблудшие души и отводить их в безопасное место. Но сами могут быть счастливы лишь в пути. Тяжело проводнику, который родился в закрытом мире, уже изученном и исследованном вдоль и поперек. Но директор бродячего цирка явно не унывает. Всегда можно подобрать бедолагу в одном месте и довести его до другого. Сколько существует бесконечное древо миров, столько проводники были главными помощниками и союзниками курьеров. Причем неважно, знает сам проводник о своем предназначении или нет. Проводники открывали нам свои тропы, показывали безопасные маршруты, а иногда и давали заказы, когда нужно было проложить путь там, где сам проводник пройти не может. Отказать в заказе проводнику считается в курьерской братье позором, Наоборот, это большая честь — помочь проводнику, и оплату можно взять символическую. Неудивительно, что меня изначально тянуло к цирку, просто я тогда еще не понял, почему. Не знаю, куда меня заведет эта дорога, но на некоторое время точно можно расслабиться. Если курьер повстречал проводника, значит, можно не переживать за маршрут. «Андрей!» — окликнул меня Виктор Сергеевич. «Ты это, как найдешь свое тихое местечко озера, дай знать. Я и сам там кости брошу». «Спасибо, Виктор Сергеевич», — улыбнулся я. «Но мы оба знаем, что не бросите». «С чего это? Я уже не молод. Тоже, может, хочу остепениться». «Желание хорошее», — я припомнил поговорку проводников, которую слышал во многих мирах, даже самых отдаленных и не знающих о существовании бесконечного древа. «Только если вы остановитесь, то кто тогда проведет караван через игольное ушко?»